за разрушение ее семьи. У Стесси Билла были различные взгляды как на отношения с детьми, так и на другие аспекты семейной жизни. Тем не менее, уже после нашей первой встречи я долгое время оставалась под впечатлением их способности поставить интересы детей выше своих собственных. Я была свидетелем многих инцидентов, которые могли побудить их начать новое противостояние. Но они всегда находили в себе силы вернуться к сотрудничеству ради блага своих детей. Для них Стэсси и Билл согласились на ограниченное партнерство в рамках определенных, заранее оговоренных правил. «Если это хорошо для детей, — говорила Стэсси, — я согласна на все» даже если мне самой это не нравится. Принести в жертву свои интересы под силу далеко не каждому. Стэси не раз консультировалась с семейным врачом и постепенно научилась жить более комфортно, понимая ограниченность своих возможностей и контролировать поведение детей. Когда ее старшая дочь Кара, 14 лет, Котраду, предпочла перебраться к Биллу, позволяющему своим детям вести более независимую жизнь, ее решение стало очередным испытанием для Стесси. Но, проанализировав ситуацию и убедившись, что она ничем не угрожает Каре, Стесси, скрипя сердце, согласилась и на это, хотя ее взгляды на воспитание подростков существенно расходились со взглядами ее бывшего мужа. Когда несколько позднее я пыталась выяснить у членов этой семьи, как им все же удалось сохранить столь тесные взаимоотношения, мужчины были единодушны в одном. Билл, все еще остававшийся холостяком, высказал свою точку зрения следующими словами. «После всех моих испытаний я пришел к выводу, что смогу иметь отношения только с той женщиной» которая на первое место ставит интересы моих детей. Говард полностью согласился с этим утверждением, охарактеризовав его как приоритетное. Тем самым и Билл, и Говард косвенно допускали возможность того, что семья их детей может и дальше расширяться за счет пополнения ее людьми не связанными кровными узами. В настоящее время бинуклеарная семья включает в себя не только нового мужа Стесси Говарда и его бывшую супругу Тесс и их двух детей, но также второго мужа Тесс, Рика, и его сына Эрика. В ходе моего интервью я задала каждому из присутствующих вопрос, как он оценивает свою роль и какими узами связан с другими членами семьи. Стесси, к примеру, представила себя своих двух мужей, бывшего и теперешнего, собственных и приемных детей, но когда дело дошло до Эрика, она слегка замялась. «А это Эрик», — сказала она наконец, — «он тоже член нашей семьи». Хотя формально Эрик не был связан с ней даже отдаленными кровными или иными узами, тем не менее Стесси считала его своим родственником. Объединение всех этих не неединокровных людей в единую семью приводит к образованию бинуклеарного клана, самовозможность существования которого до последнего времени еще спаривается с социологами и приводит в недоумение обывателей. До сих пор, к примеру, когда их знакомые или соседи узнают, что трое мужчин, входящих в семейство, отправились за город вместе со всеми детьми, Они воспринимают это известие со смущением и недоверием. Тем не менее, новое сообщество функционирует весьма эффективно. По случаю дня рождения кого-нибудь из его членов, дня благодарения или на Рождество, все члены клана, включая парочку бабушек и других отдаленных родственников, собираются вместе, чтобы отметить торжественные события. Впрочем... Ваша собственная дорога к упрочению благополучия ваших детей может быть совершенно иной. Возможно, у вас возникнут иные трудности. Это не суть важно Существенно лишь ваше настойчивое желание достичь поставленной цели.